Глава 9 Сигнал. Найниф нехотя признала, что Том с Джуэлином подобрали хорошее местечко для стоянки. В густых зарослях, на восточном склоне, все в миле от мордицина. Поляна была усыпана палой листвой, от дороги и от деревни фургон заслоняли редкие сургамы да невысокие ивы с поникшими ветвями. А из-под камней у гребня возвышенности сбегал ручей, футов-двух шириной. Засохшее и листое ложе ручья было раза в два шире. Воды путникам хватит. Под деревьево было немного прохладнее, приятно обдувал легкий ветерок. Когда мужчины, напоив лошадей, стреножили их и пустились попастись на редкой травке выше по склону, они подбросили монетку, чтобы решить, кому в компании с тощим гнедым мерином отправиться за припасами. Игра в коронку стала у них изощренным ритуалом. Когда крону подбрасывал Том, он неизменно выигрывал. Его ловкие пальцы, привыкшие исполнять замысловатые фокусы, ни разу его не подвели. Поэтому теперь монету всегда подбрасывал Джуэлин. Тем не менее, сейчас победил Том. Он стал расседлывать лентяя, а Наниф с головой залезла под козлы и поясным ножом приподняла половицу. В тайничке, не считая двух маленьких золоченых сундучков с подаренными аматерой украшениями, лежало несколько кожаных кошелей, туго набитых монетами. Панарх проявила неслыханную щедрость, лишь бы поскорее увидеть спины своих спасительниц. По сравнению с этим богатством, остальное выглядело пустяковинами. Маленькая шкатулочка из темного дерева, хоть и полированная, но без резьбы и позолоты, и замшевый мешочек, в котором по очертаниям угадывался уплощенный диск. В шкатулочке лежало два тирангриала, отобранных у черных Айя, оба связанных со сном, а в мешочке... В мешочке хранился трофей из Танчика, одна из печатей Узилища Темного. Из-за этой-то печати Найнифа торопилась в Тарвалон, и еще она хотела узнать у Суан Санчей, где дальше выслеживать черных Айя. Выгребая монеты из кошелей, Найниф старалась не касаться плоского мешочка. Чем дольше она хранила его, тем больше Йось не дала желания вручить ценную добычу Амерлин и позабыть о печати. Порой, оказавшись рядом с диском, она будто чувствовала, как ворочается темный, пытаясь пробиться на волю. Найниф смотрела вслед Тому, как тот отправлялся в поселок с карманом серебра, и строгим наказом отыскать немного фруктов, овощей и зелени. Похоже, будь мужчины предоставлены сами себе, они не покупали бы ничего, кроме мяса и бобов. Том, прихрамывая, вел коня к дороге. Найниф поморщилась. Старая рана. И, как заявила Морейн, с ней уже теперь ничего не сделать. Слова эти мучили Найниф так же, как и хромота Министреля. «Ничего не сделать». Уходя из двуречия, Найниф поставила себе целью защитить своих юных односельчан, уведенных в ночь из деревни какой-то Асседай. Когда она отправилась в башню, к надежде, что она еще может как-то уберечь их от бед, добавилось стремление поквитаться с Морейн за все, что та сделала. Однако мир с тех пор переменился. Или, быть может, сама Найниф теперь чучку по-иному смотрела на мир? Нет, я не изменилась не я. Я такая же, какой была. Другим стало все вокруг. Теперь же ей оставалось только изо всех сил защищать себя. Ранд, он стал тем, кем стал, и возврата к прошлому нет. Игвейну прямо идет своей дорогой, не позволяя ничему и никому удержать себя. Пусть даже путь ее ведет к обрыву, на край пропасти. У Мэтта теперь одно в голове. Женщины, гулянки, азартные игры. К своему отвращению Найниф даже изредка ловила себя на том, что сочувствует Морейн. Хорошо, хоть Перин отправился домой. По крайней мере, так ей передала Эгвейн, который об этом в свою очередь сказал Ранд. Наверное, хоть Перину ничего не угрожает. Выслеживать черных Айе для Найниф было делом нужным, правильным, и оно доставляло ей удовольствие. Правда, страх она тоже испытывала, хотя и старательно скрывала. Ведь она взрослая женщина, а не девчонка, которая при малейшей опасности прячется под мамину юбку. Но не в этом была главная причина, почему Найниф с таким упорством иногда будто головой об стену билась, старалась научиться владеть силой, пусть сама большую часть времени направлять могла не лучше Тома. Причиной был талант, называемый целительством мудрый Эммондова Луга отрадно было видеть, как круг женщин склоняется перед ее убеждениями и делает так, как ей угодно, особенно учитывая, что большинство из круга ей в матери годились. Будучи всего несколькими годами старше Элейн, Найниф была самой молодой мудрой во всем двуречии, а уж когда совет деревни под ее натиском поступал, как и должно поступать, становилось так приятно... Ведь эти мужчины такие упрямцы. И все же наибольшее удовлетворение и радость Найниф получала, когда находила нужное сочетание лекарственных трав и поднимала на ноги больных. Но исцелять при помощи единой силы? Бывало, ей это удавалось. По наитию, словно ощупью, когда не помогали прочие ее умения. Тогда от радости у нее слезы на глазах наворачивались. Она хотела когда-нибудь исцелить Тома и увидеть его танцующим. Когда-нибудь она исцелит даже турану на боку уранда. Наверняка нет ничего, чего нельзя исцелить. Не должно быть такого. Любую рану можно исцелить, если женщина, владеющая силой, настроена самым решительным образом. Отвернувшись от Тома, Найниф увидела, что Элейн наполнила водой ведро обычно свисавшей под фургоном, и теперь, стоя на коленях, умывается. Чтобы не замочить платье, девушка накинула на плечи полотенце. Найниф тоже была не прочь умыться. В такую жару одно удовольствие освежиться холодной водой из ручья. Слишком часто воды для таковой радости не хватало. И у путников вода была только в бочонках, привязанных к фургону, да и та предназначалась не для умывания, а для питья из стрепни. Джуэлин сидел, привалившись спиной к фургонному колесу, прислонив рядом с собой посох из светлого узловатого дерева, толщиной в дюйм. Он опустил голову на грудь, предусмотрительно надвинув на глаза свою дурацкую шляпу. Но Найниф и один к одному бы не поставила, что в этот утренний час он спит. Были вещи, о которых Джуэлин с Томом не знали, а кое о чем им лучше и не знать. Найниф расположилась возле Элейн. Затрещал плотный ковер из полых листьев сургама. «Ты думаешь, Танчика и в самом деле пал?» Девушка медленно, протирая на мыленное лицо, не ответила. Найниф заговорила опять. «По-моему, те айсседай, о которых говорил тот белоплачник, это мы». «Вероятно». Голос Элэйн был холоден. «Так с престола оглашают приговор». Глаза ее напоминали голубые льдинки. На Найниф девушка не глядела. И, скорее всего, сообщения о том, что мы сделали, потонули в путанице прочих слухов. Сейчас в Тарабоне запросто может быть и новый король, и новый панарх. Найниф держала свой характер в узде, а руки подальше от косы. Вместо косы ее пальцы сжали колени. «Ты же хочешь с ней помириться, так что следи за языком». — А матера, конечно, не сахар, но мне бы не хотелось, чтобы с ней случилось что-то дурное. А ты как считаешь? — Красивая женщина, — заметил Джуэлин, — особенно если нарядиться в одно из тех тарабонских платьев для прислуги, и мило улыбнется. По-моему, она... Заметив, что женщины воззрелись на него, он надвинул шляпу еще глубже, вновь прикинувшись спящим. Найнифс и Лейн переглянулись... У наниф мелькнула, похоже, та же мысль, что и у подруги. Ох уж эти мужчины! Что бы ни случилось с Самотерой Найниф, теперь она осталась в прошлом. Элэйн заговорила почти обычным тоном. Рука с тряпицей замедлила движение. «Я желаю ей всего хорошего, но главное надеюсь, что у нас за спиной нет черных айя. То есть я хочу сказать, что они не гонятся за нами». Джуэлин, не подняв головы, заерзал. Он до сих пор чувствовал себя неуютно, узнав, что черные айс-седай недосужие уличные байки, а существуют на самом деле. Пусть радуется, что не знает всего, что известно нам. Найниф признавала, что с логикой в этой мысли не очень-то хорошо. Но если он узнает, что отрекшиеся освободились, то даже глупое поручение Ранда приглядывать за ними — За ней и за Эйлэйн не удержит Сандара, и он сбежит, куда глаза глядят. Тем не менее, иногда он бывал полезен. И он, и Том. Именно Морейн отправилась с девушками Тома. А для зоорядного министреля тот слишком хорошо знал мир. Если б гнались, они уже настигли бы нас. Это была совершеннейшая правда, принимая во внимание скорость этой неуклюжей колымаги. Если повезет, они еще долго не узнают, кто мы такие. Элэн кивнула. Мрачная, но опять прежняя. И принялась смывать мыло с лица. Решительностью она могла поспорить и с двуреченкой. Наверняка Леандрин со своими товарками сбежал из Танчика. Если не со всеми, то со многими. И нам по-прежнему неведомо, кто в башне отдает приказы Черному Айя. Как сказал Берант, Нам, Найниф, еще кое-что надо сделать. Найниф невольно поморщилась. Да, верно, у них есть список из одиннадцати имен. Но по возвращении в башню, любая айссида, из которой они заговорят, может оказаться из черной айя, как и любая, с которой они столкнутся на пути в Тарвалон. Впрочем, каждый встречный может быть приспешником тьмы, но это не одно и то же, хотя разница и невелика. «Больше, чем о черных Айя?» – продолжала Элейн. «Я беспокоюсь о...» Найниф быстро коснулась руки девушки и кивнула на Джуэлина. Элейн поперхнулась, а потом продолжила, будто оправившись от кашля. «О матушке. У нее нет причин тебя любить, Найниф. скорее наоборот». «Она далеко отсюда». Найниф порадовалась, что голос у нее не дрогнул. «Говорили они не о матери, Элейн» а оботрекшейся, которую Найниф одолела в противоборстве. В глубине души она очень надеялась, что магедин далеко. Очень и очень далеко. «А если нет?» «Она далеко», — твердо отрезала Найниф, но поежилась. Какой-то частью сознания она понимала, как унизила ее магедин и ничего так не желала, как вновь встретиться с этой женщиной и вновь ее победить и на этот раз взгреть как следует. Только вот что будет, коли магедин застанет ее врасплох, напойдет, когда Найниф не будет настолько рассержена, чтобы направлять силу. Разумеется, то же самое верно и в отношении любого из отрекшихся, и, кстати, любой черной сестры. Но после поражения в Танчика у Магеддин есть особая причина ненавидеть Найниф. Вообще-то, мало приятного в том, что одна из отрекшихся знает твое имя и, к тому же, скорее всего, жаждет твоей головы. «Это же низкая трусость», — резко отчитала себя Найниф. «Трусихой ты никогда не была и не будешь». Но все равно каждый раз, как Магедин приходила ей на ум, у Найниф начинала чесаться между лопатками, словно та смотрела ей в спину. Видимо, от того, что, оглядываясь через плечо, нет ли бандитов, я разнервничалась. Небрежно заметила Элэйн, вытирая лицо полотенцем. Ну, в последнее время у меня иногда во сне такое чувство, будто кто-то следит за мной. Нэнни вздрогнула, будто слова девушки были эхом ее собственных мыслей. Но потом сообразила, что слово «сон» произнесено с легким нажимом. Не просто во сне, а в телоран ранриоде Еще одна вещь, которой не знали мужчины. У Найниф тоже бывало похожее ощущение, однако в мире снов они частенько чувствовали на себе взор невидимых соглядатаев Весьма неуютно, но это ощущение девушки уже обсуждали раньше. Найниф подпустила в голос беспечности. «Ладно, в этих снах нет твоей матушки. Не то бы она нам обеим уши надрала. Магедин наверняка будет их пытать и мучить» пока они не взмолятся о смерти. Или выстроит кольцо из 13 черных сестер и 13 мордраалов. Так они обратят тебя к тени, против воли привяжут тебя к темному. А может, Магеддин способна на это и в одиночку? Не поречу с Если б могла, она давно бы так и сделала. Не ты ли ее побила, не помнишь? Надеюсь, что нет, мрачно ответила Элэйн. «Ты мне-то умыться дашь?» – раздраженно спросила Найниф. «Успокоить девушку, конечно, дело хорошее, но можно и без разговоров о Магедин обойтись. Отрекшаяся должно быть далеко. Зная она, где ее обидчицы, вряд ли позволила бы ему уйти. Ниспошли свет, чтобы так оно и было». Элейна порожнила ведро и наполнила его чистой водой. Когда она вспоминала, что находится вовсе не в королевском дворце в Кемелине, Илэйн была очень хорошей девочкой. И когда она не вела себя, как распоследняя дура, а последним Найниф решила позаботиться после возвращения Тома. Насладившись неторопливым умыванием прохладной водой и ополоснув напоследок лицо и руки, Найниф взялась за обустройство лагеря и поручила Джуэлину наломать сухих веток для костра. Когда возвратился Том с двумя плетеными корзинами, свисавшими со спины Мерина, Одеяло Найниф и Элейн лежали под фургоном, а еще два для мужчин под длинными ветвями двадцатифутовой ивы. Неподалеку гордо красовалась добрая куча хвороста, а возле прогоревшего костра, очищенного от листьев пятачка, остывал чайник, рядом стояли вымытые чашки из толстой глины. Джуэлин ворчал себе под нос. Его обязали набрать в бочонке воды из крохотного ручейка. Найниф расслышала обрывки его проклятий и порадовалась, что большую часть своих речей Джуэлин выдает в виде маловразумительного бурчания. Сидя на оглобле, Элэйн с трудом скрывала свой интерес и напряженно прислушивалась к тому, что тот бормочет. И она, и Найниф успели, зайдя за фургон, переодеться в чистое платье, причем случайно цвета их нарядов теперь поменялись. Стреножив передние ноги Мерина, Том легко снял со спины животного тяжелые корзины и принялся их распаковывать. Мордецин оказался не таким процветающим, как выглядел издали. Он упустил на землю сеточку с мелкими яблоками, потом вторую, с какими-то темно-зелеными листовыми овощами. «Торговли старобоном нет, городок хереет». Остальными его приобретениями были мешки с сушеными бобами и репой, вяленая с перцем говядина и засоленные окорока. И бутыль из серой глины, запечатанная воском. Найниф решила, что в ней наверняка бренди. Оба мужчины вечно жаловались, что вечерами у них нет ничего, чтобы отдохнуть с трубкой. «И пяти шагов не сделаешь, как наткнешься на белоплащника, а то и на двоих». «Гарнизон где-то человек пятьдесят. Казармы за холмом. В том конце городка за мостом. Солдат здесь явно было больше, но, похоже, Пейдро Найл отовсюду стягивает в Амадор белоплачников». Разглаживая согнутым пальцем усы, министрель ненадолго задумался. «Не понимаю, что он замышляет. То мне из тех, кому нравится что-то не понимать». Обычно ему хватало нескольких часов, проведенных в городке, и он точно вездесущий хорек вызнавал многое. Оказывался в курсе событий в знатных и купеческих домах, вынюхивал об альянсах, интригах, контрзаговорах, которые и составляли суть так называемой игры домов. Все слухи твердят о том, будто Найл пытается остановить войну между илианом и Алтарой, или, может быть, между... Ильяном и Муранди, не та причина, чтобы отовсюду солдат собирать. Правда, скажу вам такую вещь. чтобы там ни говорил лейтенант, съестные припасы, которые посылают в Тарабон, приобретают на королевский налог. И народ этому не очень-то рад. Еще и тарабонцев кормить. Король Айлрон и лорд-капитан-командор не наша забота сказала Найниф, разглядывая покупки. «Три соленых окорока!» «Через Амодицию мы проскочим как можно быстрее и незаметнее. Может, нам с Элейн посчастливится сыскать побольше овощей тем тебе? Прогуляться не желаешь, Элейн?» Та тут же поднялась, разглаживая платье и достала из повозки шляпку. «После фургонных козел прогулка будет в самый раз». Вот если б Том с Джуэлином почаще давали мне ехать верхом на лентяе Она чуть ли не впервые не одарила Министреля кокетливым взглядом. А это что-то дозначило. Том с Джуэлином переглянулись. Тайренец вытащил из кармана монету, но Найниф не дала ловцу воров ее подкидывать. «Мы сами вполне управимся. Да и какая беда может стрястись, когда порядок соблюдает такая уйма белоплачников?» Нахлобучив на голову шляпку, на Найниф затянула под подбородком ленту и окинула мужчин твердым взглядом. Кроме того, купленные Томом припасы надо еще погрузить. Том и Джуэлин кивнули. Медленно, неохотно, но они все-таки согласились. Иногда эти двое излишне серьезно относились к своей пресловутой роли защитников. Вскоре Найниф и Элейн выбрались на безлюдную дорогу и шагали теперь по обочине, почахлыт травки, чтобы не вздымать пыль. Наконец Наиф решила, как высказать то, что ей хотелось, но не успела она рта раскрыть, как Элейн сказала: "Наив, ты явно хотела переговорить со мной с глаза на глаз". А Магидин Наинев заморгала и исскоса глянула на подругу. Не стоит забывать, что Элейн вовсе не дура, только ведет себя по-дурацки. Наиф вновь решила крепко держать свой нрав в узде. Иначе разговор, и без того трудный, грозил вылиться в скандальный спор. Нет, Элэйн, не об этом. Элэйн, похоже, считала, что им снаенив нужно и Магеддин присовокупить к объектам охоты. По-видимому, ей не разуметь разницу между отрекшиеся и, скажем, Леандрин или Чесмал. Думаю, нам стоит обсудить, как ты ведешь себя с Томом. Не понимаю, о чем ты. Элэйн смотрела вперед на городок но ее выдали внезапно выступившие на щеках алые пятна. «Он ведь не только вдвое старше тебя, и в отцы тебе годится, но и...» «Он мне не отец», — огрызнулась Элейн. «Мой отец — Тарингейлда Мадрет, принц Каириенский и первый принц Меча Андора». Поправив шляпку, чего вовсе не требовалось, она продолжила мягче, хотя и ненамного. «Извини, Найниф, я не хотела кричать». «Терпение», — напомнила себе Найниф. «Мне казалось, ты влюблена в Ранда», — Найниф старалась говорить понежнее, что далось не без труда. «Те послания, что я по твоей просьбе передала Эгвейн для него, ясно говорили об этом. Надеюсь, ты и ей говорила то же самое». Румянец на щеках девушки стал гуще. «Да, я люблю его, но...» «Найниф, он... очень, очень далеко». В пустыне, окруженной тысячей дев-копья, готовых исполнять все его приказания. Я не могу не увидеть его, ни словом с ним перекинуться, ни коснуться его. Под конец Элэн уже шептала. — Не думаешь же ты, будто он на деву тебя променяет? — недоверчиво сказала Найниф. — Пусть он мужчина, но не настолько же ветреный. К тому же стоит ему не так глянуть на деву, и она проткнет его копьем будь он хоть сто раз этот их рассветный. Так или иначе, игвин говорит, а Виенда присматривает за ним, и все ради тебя. Я знаю, но мне нужно быть уверенной, что он знает, как я его люблю. Голос Илэйн был преисполнен решимости и тревоги. Нужно было так ему и сказать. До Лана Найниф вряд ли заглядывалась на мужчин, по крайней мере, с серьезными намерениями. Но, будучи мудрой, многое повидала и узнала. По ее наблюдениям, выходило, что это вернейший способ отвадить мужчину на всю жизнь. Он удерет во все лопатки, услышав этакое признание. Он сам должен сказать первым. «По-моему, у Мин было видение», — продолжала Элэйн. «Обо мне и оранде Она всегда сводила к шутке, что Ранда, мол, придется с кем-то делить. Но, полагаю, это...» — Вовсе не шутка. Она просто не могла заставить себя сказать, что на самом деле значит видение. — Что за нелепость? — Несусветная чушь. Однако в тире Авиенда рассказывала ей о том отвратительном аильском обычае. — Ты сама шла на Сморейн, — шепнул ей внутренний голос. Но на Нив вскинулась. — Это совершенно другое дело. — Ты уверена, что у Мин было такое видение? — Да. Поначалу я не была уверена, но чем больше размышляла, тем больше крепло это убеждение. Слишком часто она шутила на эту тему. Иного толкования ее образы иметь не могут. Ладно, что бы там ни узрела Мин, Ранд все-таки не аилец Ну, по крови-то он может и аилиц, как возвестили хранительницы мудрости. Но рост он в двуречье. И уж Найниф не останется в стороне и не позволит ему вести себя по этим безнравственным аильским обычаям. Да и Элэйн вряд ли спустит ему такое. В этом Найниф не сомневалась. — Поэтому ты дразнишь Тома? — Найниф чуть не сказала. Вешаешься на шею. Элэйн покосилась на Найниф. Щеки ее вновь зарделись. — Элэйн, между нами тысячи лик. По-твоему, Ранг на других не заглядывается? — Мужчина, он мужчина и есть. Хоть он на троне, хоть в хлеву. У Элэна имелся почти неисчерпаемый запас поговорок, которыми в детстве ее щедро одарила нянюшка. Трезво мыслящая женщина по имени Лини, с которой Найниф очень хотелось как-нибудь встретиться. Что ж, почему бы тебе не пофлиртовать немножко, раз ты считаешь, что Ирант может этим заняться? Найниф воздержалась от очередного упоминания о возрасте Тома ведь и Лан в отцы тебе годится, — не применул ворчливо указать внутренний голос. Но я в самом деле люблю Лана. Если бы еще выведать, как освободить его от Морейн... Не об этом сейчас надо думать. Илэйн, Том — человек полный тайн. Не забывай, с нами его отправила Морейн. Кем бы он ни был, он уж точно не простой министрель, шляющийся по деревням. Он был великим человеком, — тихонько сказала Элэйн, — и мог бы стать еще более великим, если бы не любовь. Вот тут терпение Найниф лопнуло. В гневе она повернулась к девушке, схватила ее за плечи. — Этот великий человек не понимает, то ли ему тебя на коленях разложить и отшлепать, то ли... то ли... то ли на дерево влезть. — Я знаю. Элэйн сокрушенно вздохнула но я не знаю, что мне делать. Найниф заскрежетала зубами. Изо всех сил сдерживай, чтобы не вытрясти из головы девчонки всю дурь и чтобы у нее в ушах зазвенело. Да если бы твоя мать устыхала такое, она бы прислала Лине, чтобы та тебя обратно в детскую уволокла. Найниф, я больше не маленькая девочка. Голос ее был напряженным, а румянец на щеках свидетельствовал вовсе не о смущении. Я такая же женщина, как и моя мать. Найниф широким шагом двинулась к мордецину, побелевшими пальцами вцепившись в свою косу. Элэйн нагнала ее через несколько шагов. Мы в самом деле за овощами идем. Лицо у нее было спокойное, голос живой и беззаботный. — Разве ты не видела, что привез Том? — сдержанно спросила Найниф. Элэйн картинно содрогнулась. — Три окорока! И эту жуткую перченую говядину. Неужели мужчины, кроме мяса, ничего не едят, если им тарелку под нос не подсунуть? Гнев Найниф помаленьку остывал, пока девушки шли и болтали о причудах и недостатках слабого пола. Мужчин, естественно. И обо всем таком. Но гнев угас не до конца. Элэйн ей нравилось, ее общество было приятное, Найниф. Порой и впрямь казалось, будто девушка приходится Игвейн с сестрой, как они иногда называли друг дружку. Если бы Элэйн не вела себя как распоследняя вертихвостка, разумеется. том давно мог положить конец ее заигрываниям. Но старый дурень во всем потакает, Элэйн. Прощает ей все, как добрый папаша любимой дочурке. Даже когда не знает, то ли шикнуть на нее, то ли за сердце хвататься. Так или иначе, Найниф твердо намеревалась выяснить всю подноготную. Не для блага Ранда, а потому, что Элейн девушка куда лучше, чем хочет казаться. Она словно подцепила какую-то странную лихорадку, а болезни Найниф привыкла лечить. По гранитным блокам, мастившим улицам Мордицина, прошли поколения путников. Их истерли колеса бесчисленных фургонов, Вдоль улиц стояли сплошь кирпичные и каменные здания. Но многие из них пустовали и жилые дома, и лавки. Кое-где сквозь распахнутые настежь двери Най не взамечала пустые комнаты. Из трех замеченных ею кузнец две были заброшены. А в третьей, у погашенных горнов, купец рассеянно протирал промасленной ветошью свои инструменты. В одной гостинице под шиферной крышей На скамейках, перед которой сидели угрюмые люди, зияли выбитые окна. В конюшне, примыкавшей к другой гостинице, скособоченные двери висели на скрипучих петлях. А на дворе, распялив оглобли, пылился экипаж. На его высоких козлах дремала жалкая курица. Кто-то в глубине этого постоялого двора играл на битерне. Мелодия напоминала цаплю в полете но звучало как-то подавлено и безжизненно. Двери третьей гостиницы были накрест заколочены обломанными досками. По улицам бродили люди, но двигались они точно в летаргическом сне, придавленные зноем. Отупевшие лица подсказывали, что на улицу их выгнала лишь привычка. У них не имелось никакой причины выходить из дому. Многие женщины, чьи лица почти полностью скрывали большие глубокие капыры, Носили платье с потертыми подолами. И ни у одного, и ни у двух мужчин засалены воротники или обтрепаны манжеты длинных по колено кафтанов. Белоплащников на улицах и вправду хватало. Если и не так много, как расписывал Том, то предостаточно. Всякий раз, как Найниф ловила на себе взор человека в чистейше белом плаще и сверкающих доспехах, у нее спирало дыхание. Она понимала, что еще не так долго работала силой, чтобы обрести лишенные возраста обличия Айсседай. Но эти люди все равно могут убить ее, траволонскую ведьму, объявленную в амодиции вне закона. Убить только по подозрению, что она как-то связана с Белой башней. Чада света шагали сквозь толпу, нисколько, по-видимому, не замечая царящей вокруг явной нищеты. Горожане уважительно уступали им дорогу, в ответ получая в лучшем случае легкий кивок, а зачастую строгое благочестивое напутствие. Ступай в свете. Изо всех сил, стараясь не обращать внимания на белоплащников, Найнив сосредоточилась на поисках свежих овощей. Но ко времени, когда солнце взобралось в зенит, сверкающим шаром золота, прожигая хилые облачка, они с Элейн обошли городок по обе стороны моста, а сумели набрать лишь небольшой пучок сахарного горошка, несколько крохотных редисок и с полдюжины твердых груш. Всю добычу они уложили в специально купленную корзинку. Наверное, Том и в самом деле искал овощи. В такое время года лотки и тележки лавочников должны были бы ломиться от летнего изобилия, но девушки видели по большей части лишь кучки картошки и репы, которые знавали лучшие времена. Размышляя об увиденных на пути к городку опустевших фермах, и не втерялась в догадках, как здешний люд собирается пережить зиму, и шагала дальше. Возле двери крытой соломой лавки Белошвейки висела комлем вверх ветвь какого-то дерева, с виду походившая на метельник, один из видов ракиты. На ней желтели крошечные цветочки, а веточки на всю длину были обмотаны белой лентой и связаны с желтой с болтающимися длинными концами. Эта ветвь могла быть жалкой попыткой какой-то женщины украсить на праздник свой дом в эту нелегкую пору. Но Найниф полагала иначе. Остановившись возле заброшенной лавки, над дверью которой сохранилась вывеска, с вырезанным на ней разделочным ножом, Найниф делала вид, что в туфлю ей попал камешек, и она хочет его вытряхнуть. А сама тем временем украдкой разглядывала швейную мастерскую. Дверь была распахнута. В небольших застекленных окошках виднелись выставленные разноцветные рулоны тканей. Но никто не входил и не выходил. «Тебе никак не вытряхнуть его, Найниф?» «Ну так сними туфлю!» Найниф резко вскинула голову. Она чуть не забыла, что рядом Элэйн. Никто не обращал внимания на двух женщин. Поблизости вроде бы никого не было, кто мог бы их услышать. Однако она все равно понизила голос. «Вон та ветка метельника у двери лавки. Это знак желтой айя. Сигнал на крайний случай. От кого-то из глаз и ушей желтых». Ей не пришлось напоминать Элэйн не смотреть на ветвь. Девушка лишь чуть скосила глаза на дверь лавки. «Ты уверена?» – тихо спросила она. «И откуда ты это знаешь?» «Абсолютно уверена. Все точно». Болтающийся кончик желтой ленты даже надрезан на три хвоста. Найнив глубоко вздохнула. Если она не ошибается, этот никчемный пучок веточек означает что-то крайне важное. Если она не права, то поставит себя в глупое положение. А этого она страшно не любила. В башне я провела немало времени в разговорах с желтыми. Главная цель желтых — исцеление. Травы мудрые, их интересует мало. Ну, зачем нужны травы, если обладаешь способностью исцелять с помощью силы? Одна из них мне и рассказывала. Особого греха она в этом не видела, поскольку считала, что я выберу желтую Айя. Кроме того, знак этот не используется почти три тысячи лет. Илэйн, в каждой Айе на самом деле считанные женщины знают, кто у Айе глаза и уши. Но вывешенная таким образом связка желтых цветков скажет любой желтой сестре, что здесь одна из их соглядатаев. И у нее тут есть крайне срочное и важное послание. Настолько, что эта женщина рискует обнаружить себя. И как мы узнаем, что это за сообщение? Вот это Найниф понравилось. Вовсе не «что мы будем делать». У девочки есть характер. «Иди за мной» сказала Найниф, выпрямляясь и покрепче сжимая корзинку. Она надеялась, что помнит все сказанное Шиммерин, и надеялась, что Шиммерин рассказала ей все. Для Айси дай толстушка желтая отличалась излишней суетливостью. Вдоль стен небольшой мастерской, практически не оставляя свободного места, тянулись полки, заставленные рулонами шелка, штуками тонкой шерсти, мотками ниток, катушками, клубками, тесьмы, всевозможной ширины и рисунка лентами и кружевами. На оставленных портновских манекенах красовались наряды – от законченного платья, до только что сметанного, от богато вышитого наряда из зеленой шерсти, подходящего для танцев, до жемчужно-серого шелкового одеяния, в котором и при королевском дворе появиться не зазорно. На первый взгляд мастерская всем своим видом свидетельствовала о процветании и удачливости в делах, но от острого глаза найнив не укрылись легкий налет пыли на складках высокого ворота из воздушных солендейских кружев и на большом банте из черного бархата на талии другого наряда. В мастерской оказались две темноволосые женщины. Одна молодая и худенькая взволнованно прижимала к груди рулон бледно-красного шелка и пыталась из-под тишка тыльной стороной ладони утереть нос. Ее волосы, по моде амодиции, длинными кудряшками не спадали на плечи, но по сравнению с изысканной прической второй женщины, казались спутанным вороньим гнездом. Другая женщина, красивая, средних лет, несомненно, была белошвейкой, о чем безошибочно свидетельствовало ощетинившаяся булавками подушечка у нее на поясе. Платье из добротно-зеленой шерсти по кроям и пошивом призвано было подтвердить ее мастерство но чтобы не смущать и не затмить случайных клиентов, она украсила его всего одним рядком вышитых на высоком вороте белых цветков. Когда в лавку вошли Элейн и Найниф, обе швы ей изумленно ахнули, точно к ним не заходили целый год. Первый оправилась хозяйка, слегка присев в реверансе и рассматривая вошедших с настороженным достоинством. «Чем могу служить? Я Ронди Макура». Моя мастерская в вашем распоряжении. «Мне нужно платье, шитое по лифу желтыми розами», заявила Белошвейкина и «И запомните, никаких шипов», со смехом добавила она. «Исцелить меня дело долгое». Что она говорит, неважно. Главное, она вставила два ключевых слова. «Желтые» и «исцелять». Все хорошо, если только ветка с цветками непростое совпадение. Если это случайность, придется Найниф придумать причину не покупать вышитое платье. И еще как-нибудь помешать Элейн поделиться с Томом и Джуэленом рассказом об этой прискорбной оплошности. Темные глаза госпожи Макуры несколько секунд не отрывались от Найниф. Потом она повернулась к худенькой девушке и подтолкнула ту вглубь мастерской. «Ступай на кухню, Люци, и приготовь для этих добрых людей чаю. Завари из синей чайницы». Вода еще горячая, хвала свету. Поживи, девочка. Положи рулон и перестань глаза таращить. Давай, шевелись. синий чайница запомнила? Мой лучший чай, — произнесла Макура, поворачиваясь к Найниф. Девушка исчезла за дальней дверью. Видите ли, я живу над мастерской, а кухня у меня в задней части дома. Сама хозяйка нервно разглаживала юбки, сложив указательный большой палец колечком. В знак кольца Великого Змея. По-видимому, про заказ платья можно забыть. Найниф повторила тот же жест, чуть погодя и Элэйн. — она Найниф, а это Элэйн. Мы видели ваш сигнал. Женщина задрожала, словно хотела убежать. — Сигнал? — Ах, да, конечно. — Ну, — сказала Найниф, — что за срочное сообщение? — Не надо говорить об этом здесь, госпожа Найниф. Еще войдет кто-нибудь?» В этом Найниф как раз сомневалась. «Я расскажу вам за чашкой чая. Моего лучшего чая я ведь говорила». Найниф переглянулась с Элейн. «Если госпожа Макура не очень-то выкладывать новости, должно быть, они и вправду ужасны». «Если мы пройдем вглубь дома, — сказала Элейн, — чужие уши не услышат нашей беседы». От такого царственного тона швейка смолкала и уставилась на девушку. На мгновение Найниф почудилась, будто строгий голос Элейн пробьет нервозность Макура. Но в следующую секунду глупая женщина опять защебетала. Чай вот-вот будет готов. Вода уже вскипела. Мы тут обычно пьем тарабонский чай. Вот потому-то, видимо, я и здесь. Не за чая, конечно. Через наш городок идет вся торговля. А с фургонами что туда, что оттуда и новости все приходили. Они... Вы больше всего интересуетесь вспышками болезней всяких или необычными хворями, но я обнаружила кое-что и меня заинтересовавшее. Я тут немножко занималась. Она закашлялась и заволновалась пуще прежнего. Еще немного, и ее мнущие и терзающие платье пальцы протрут в нем дыру. Это кое-что о детях. Конечно, но они... Вы, вообще-то, не особенно ими интересуетесь. — На кухню, госпожа Макура, — твердо проговорила Найниф, когда та на миг умолкла, переводя дыхание. Если из-за этих новостей Белошвейка сама не своя от страха, то Найниф не станет терпеть проволочек. Дверь в глубине мастерской приоткрылась. Люция, высунув голову, еле слышным шепотом объявила. — Готова, госпожа. — Сюда, госпожа Найниф. — проговорила белашвейка не переставая теребить платье. — Прошу, госпожа Элейн. Мимо узенькой лестницы короткий коридор привел в уютную, аккуратную кухню. На очаге кипел чайник, повсюду высокие шкафчики и буфеты. Между задней дверью и окошком, выходящим в маленький дворик с высоким деревянным забором, висели на стене медные кастрюли. На небольшом столе в центре кухни красовались ярко-желтый заварочный чайник, Зеленая мисочка с медом, три пестрые разнокалиберные чашки и прямоугольная синяя фаянсовая чайница. Крышка от баночки лежала рядом. Госпожа Макура схватила чайницу, закрыла и поспешно убрала в шкафчик, в котором уже стояло более двух дюжин банок, всяких цветов и оттенков. «Садитесь, пожалуйста», — пригласила она гостей, наливая чай. «Прошу вас». На ней всела на стул с деревянной спинкой рядом с Элейн. Белошвейка поставила перед ними чашки и метнулась к другому шкафчику за оловянными ложечками. «Сообщение!» – проговорила Найниф, когда Белошвейка наконец уселась напротив Никселэйн. Госпожа Макура так нервничала, что даже не притронулась к своей чашке, поэтому найнив положила немного меду в свою, помешала ложечкой и отпила. Чай был горячим, но после него оставался свежий мятный привкус – Может, горячий чай успокоит переволновавшуюся женщину, если только она сумеет совладать с собой и донесет чашку до рта. Приятный вкус, пробормотала Эйлэйн, пригубив. А что это за сорт? Молодец, девочка, подумал Найниф. Но руки Белошвейки, лежащие возле чашки, задрожали еще сильнее. Тарабонский чай, из мест где-то рядом с побережьем тени, Вздохнув, Найниф сделала еще глоток, чтобы тоже успокоиться. «Сообщение», — настойчиво продолжала она, — «вы же не к чаю приглашали, вывесив тот сигнал? Что у вас за срочные новости?» «Ах, да», — госпожа Макура облизнула губы, внимательно оглядела обеих гостей и медленно произнесла. «Послание пришлось месяц назад. Со строгим наказом, чтобы его во что бы то ни стало, услышала каждая сестра, которая пройдет через городок». Она вновь облизнула губы. «В белой башне примут всех сестер. Башня должна быть едина и сильна». Наниф ждала продолжение но женщина молчала. «И это сообщение крайней важности?» Она посмотрела на Элэйн, но девушку, как видно, совсем сморила жара. Обмякнув на стуле, она смотрела на свои лежащие на столе руки. «Это все?» спросила Наниф и вдруг к своему изумлению зевнула. «Должно быть, зной и ее умаял». Белошвейка, не отвечая во все глаза, смотрела на нее. «Я сказала...» — начала Найниф, но неожиданно голова ее отяжелела. С трудом удержав ее прямо, Найниф вдруг заметила, что Элэйн, тяжело навалясь, лежит лицом на столе. Глаза закрыты, руки безвольно болтаются. Молодая женщина с ужасом уставилась на чашку в своей руке. «Чем ты нас опоила?» срывающимся голосом спросила Найниф. Во рту по-прежнему ощущался мятный привкус, а язык будто распух и едва ворочался. «Отвечай!» Выронив чашку, она перегнулась через стол. Колени у нее подгибались. «Испепели тебя свет! Чем?» Госпожа Макура со скрежетом отодвинулась вместе со стулом и отскочила от стола, подальше от Найниф. Но ее нервозность сменилась выражением спокойной удовлетворенности тьма накатила на наниф последнее что она услышала был голос белашвейки лови ее люци